«А Рет, как поступит он?» «Быть может, он никогда об этом и не узнает. Как это говорится в старой циничной поговорке, муж всегда узнает все последнему. Быть может, никто ему не расскажет. Надо быть большим храбрецом, чтобы рассказать такое Рету, ибо у Рета репутация человека, который сначала стреляет, а потом задает вопрос».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 «Вы готовы идти на приём?» «Мне очень жаль, но у меня болит голова». Как странно, что голос у неё звучит вполне естественно. Благодарение Богу в комнате темно. «Не думаю, чтобы я смогла пойти. А вы, рад идите и передайте Мелани мои сожаления». Долго длилось молчание. Наконец, в темноте...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 если бы вы только позволили мне объяснить. О, мать Пресвятая Богородица, в отчаяне подумала она. А что, если он скажет, пожалуйста, объясните, что я буду говорить? Как я это объясню?